Майлз выпущен на свободу и валится на пол с материнских колен. Лицо сэра Майлза тоже начинает бросать вызов жилет у мистера Клейпула. Молодые люди входят в гостиную, и все три дамы поднимаются и делают три ледяных реверанса. Малыш Майлз бросается навстречу костям, протягивает ручонку. «О, Гарри, нет! Кто же из вас Гарри? Вы мой Гарри!» И на этот раз он не ошибается. «Мой дорогой Гарри, я так рад, что ты пришел, а они тебя тут так ругали!» «Я явился сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение дядюшке, — говорит темноволосый мистер Уорринтон, и поблагодарить за радушный прием, оказанный им моему брату Генри. Так это мой племянник Джордж? Да, это же вылитый мой покойный брат, это его глаза. Мальчики, я в восторге, что вижу вас обоих, — восклицает дядюшка с чувством, пожимая руку обоим братьям, и его честное лицо сияет от радости». «Вот, воистину, самое таинственное, самое счастливое воскрешение из мертвых», — произносит леди Уоррингтон. «Меня удивляет только, почему мой племянник Генри до сих пор скрывал это событие от нас», — добавляет она, бросая искоса взгляд на молодых людей. «Он знал об этом столько же, сколько вы, ваша милость», — говорит мистер Барыш, барышня, опустив глаза долу, украдкой косятся друг на друга. «В самом деле, сэр, крайне удивительно», — говорит маменька и снова делает реверанс. «Мы уже были оповещены об этом событии, сэр. Мистер Клейпл, наш сосед по имени, только что принес нам эту весть, и она послужила темой моей беседы с дочерьми». «Да», — прозвучал детский голосок. «И ты знаешь, Гарри, папенька и маменька сказали, что ты обма...» «Замолчи, дитя мое». «Скруби, отведи мистера Майлза в его комнату». «Мистер Уоррингтон». «Нет, мне кажется, будет более уместно сказать, племянник Джордж, позвольте представить вам ваших кузин». Две барышни приседают, две юбки становятся колоколом, две ручки протягиваются вновь прибывшим. Мистер Эсмонт Уоррентон отвешивает низкий поклон, которым он как бы объемлет. О нет, он не раскрывает им объятия. «Всем трем дамам». Он прижимает шляпу к груди и говорит... Я почитаю своим долгом засвидетельствовать мое почтение дяде и кузинам и поблагодарить вас, сударыня, за то гостеприимство, которое вы соизволили оказать моему брату. Мы сделали не так уж и много племянник, однако все, что было в наших силах, разрази меня гром, восклицает добросердечный сэр Майлз, все, что в наших силах. Я должным образом оцениваю это, сэр, говорит мистер Уоррингтон, без улыбки, обводя серьезным взглядом все семейство. Тогда дай же мне твою руку, ни слова больше, — говорит сэр Майлз». За кого ты нас принимаешь? Разве я каннибал какой-нибудь, чтобы не оказать гостеприимство сыну моего дорогого брата? Вот что, друзья, милости прошу отведать у нас молодого барашка. Сегодня в три часа. Это мой сосед Том Клейпул, сын сэра Томаса Клейпула, баранета моего дорогого друга. Что скажешь, что Составишь нам компанию? Ты ведь не раз пробовал наше пиво, мой мальчик. Да, пробовал сэр Майлс, отвечает Том, без особого восторга. Так ты отведаешь его снова, мой мальчик? Отведаешь снова? Что у нас сегодня на обед, леди Уоррентон? Пища у нас простая, но сытная, друзья. Простая, но сытная. Мы, к сожалению, не можем сегодня воспользоваться вашим приглашением, сэр. Мы обедаем с одним другом, который проживает в доме лорда Ротема, вашего соседа. С полковником Ламбертом, вернее, с генералом-майором Ламбертом, ибо он только что был произведен в этот чин. И с его дочками, надо полагать, такие простенькие сельские барышни, говорит Флора. — Да, я как будто видела двух каких-то безвкусных простушек, — говорит Дора. Лучше их не сыщешь девушек во всей Англии, — неожиданно выпаливает Гарри, хотя никто из присутствующих не удостоил его пока ни единым словом. Он уже, как вы понимаете, низвержен с престола. Его уже вроде как бы и нет. Он стал невидим для окружающих. О, в самом деле, кузен, — говорит Дора, — бросая взгляд на молодого человека, который сидит с пылающими щеками, сгорая от столь... Унизительного обращения, не зная, как на него отвечать И отвечать ли вообще О, в самом деле, кузен, мы чрезвычайно милосердны Да нет, вы просто счастливец, право Вы видите ангелов там, где мы видим лишь самых заурядных Самых незначительных особ Я, конечно, представления не имел о том Кто были эти нелепые создания, восседавшие в карете лорда Ротома Я узнал только роскошные ливреи его слуг Но если это были три ангела, я умолкаю «Мой брат очень доверчив, — вступает в разговор Джош, — и часто ошибается в своих суждениях о дамах. Ах, вот как!» — в некотором замешательстве говорит Дора. «Боюсь, что моему племяннику Генри приходилось встречаться с некоторыми недостойными представительницами нашего пола, — замечает маменька со скорбным вздохом. Нас нетрудно обмануть, с сударыня, мы оба очень молоды. С годами мы научимся лучше распознавать людей». — От всей души, надеюсь, мой дорогой племянник, от всей души, я горячо желаю всяческого благополучия вам и вашему брату, и возношу о вас молитвы Господу. Мы-то со своей стороны прилагали к тому все усилия, в тяжкую минуту, о которой я больше не буду упоминать, в ту самую, когда моему дядюшке сэру Майлзу как раз случилось отбыть из города, — подхватывает Джордж, поглядывая на баронета в ответ, на что тот улыбается ему приветливо и одобряюще. Я отправила вашему брату трактат, который я, как полагала, должен был утешить его, и я в этом уверена, послужит к его исправлению. Нет, не благодарите меня, я не жду похвал, я лишь исполнила свой долг, свой скромный женский долг, ибо что стоит все блага мира племянник по сравнению со спасением души. Если я принесла добро, я чувствую себя вознагражденной. Если я оказала пользу, сердце мое ликует, если мои скромные усилия помогли вам Гарри осознать О! Вы имеете в виду эту вашу проповедь? Перебивает ее простодушный Гарри. Очень вам признателен, тетушка, но я не имел времени прочесть ни единого слова. Я, понимаете ли, не слишком разбираюсь в таких вещах, но тем не менее благодарю вас. Добрые намерения. Вот что главное, говорит Джордж Уорринтон. И мы с братом оба приносим свою благодарность. Наш дорогой друг, генерал Ламберт, намерен был внести выкуп за Гарри, но, по счастью, у меня имелись деньги брат и я смог расплатиться по его обязательствам. Но это не умоляет доброты друга, и я благодарен ему, ибо он поспешил на выручку Гарри в ту минуту, когда тот особенно нуждался в помощи, когда ближайшим родственникам его, по несчастному стечению обстоятельств, случилось отбыть из города». «Я бы, конечно, все, все, что в моих силах... Мой дорогой мальчик, разумеется, я бы сделал все. Это же мой родной племянник, сын моего брата. Я, я бы все... разрази меня гром... Все решительно, все!» — восклицает сэр Мэлс, хватая руку Джорджа и тиская ее от избытка чувств. «Неужто вы так-таки не можете остаться отобедать с нами? Отложите-ка свой обед с полковником, то есть с генералом. Ну, ну прошу». А нет, так назначите другой день. Миледи Уоррингтон, попросите своего племянника назначить день, когда он будет сидеть под портретом деда и пить его вино. «Умственными способностями он, как видно, значительно превосходит своего незадачливого младшего брата», заметила Миледи, когда молодые люди покинули гостиную. «Младший и беспечный кутилой мод. И в самом деле, должно быть, не особенно печется о деньгах, ибо вы заметили, сэр Майлз, что переход к брату его вергинского наследства... Величина его, без сомнения, сильно преувеличена, но, тем не менее, она, вероятно, все же значительна. Заметили ли вы, повторяю я, что это крушение всех надежд весьма мало огорчило Гарри? «Ничуть не удивляюсь, если старший брат окажется таким же нищим, как младший», — заметила Дора, надменно вскинув головку. «Забавно, обратили вы внимание, что на кузене Джорджа был один из кафтанов кузена Гарри?» — Коричневый с золотом, тот самый, который он надевал, когда водил тебя на концерт, Флора. — Вот как он водил Флору на концерт, мистер Клейпул разъярен. — Да я не могла пойти, мне не здоровилось, и наш кузен сопровождал ее, — сообщила Дора. — Я бы никак не стала возражать против того или иного невинного развлечения, мой дорогой мистер Клейпул. — а уж тем паче против музыки мистера Генделя, — заявила маменька. «Музыка очищает душу, возвышает мысли. Мы слышим ее в храме Божьем, и, как всем известно, ею занимался царь Давид. От ваших опер я бегу, как от заразы. Я запрещаю моим детям распевать ваши романсы, потому что они крайне безнастны. Но музыка, музыка, друзья мои. Будем наслаждаться ею, как всем прочим, в разумных размерах будем. Я слышу музыку обеденного гонга», — мешался папенька, потирая руки. «Пошли, дочки». Скруби, ступайте, приведите мистера Майли. Том, предложите руку миледи. — Нет, дорогой Томас, я пойду одна, не спеша. Ведите к столу нашу дорогую флору, сказала великодушная добродетель. Дороже, самоотверженно решив сделать обед как можно приятнее для всех, без умолку говорила о Генделе и его музыке.